Корсунь. Свитки. Город Херсон Византийский, он же Таврический, или как чаще теперь его называют в среде историков и археологов Херсонес, ко времени прибытия в него салунских братьев уже имел своё прочное и надёжно звучащее славянское имя Корсунь. И для нашего рассказа совсем немаловажно, что так вот сразу по-славянски Авторы жития Кирилла этот город и представляют. Тогда же пути ся яд и дошед до Корсуня. Братьям предстояло увидеть еще античный в архитектурном костяке своем старый-престарый Херсон, один из первенцев наряду с Тирой и Ольвией греческой колонизацией Понта Ивксинского. Он и теперь оставался по преобладающему языку и облику горожан греческим или грекоязычным. Не потому ли и славянские гости, произнося на его улицах своё Корсунь, тем самым как бы отдавали дань уважения первородному эллинскому Херсон. Но и от своего названия не спешили отрекаться, будто наперёд ведали, что имя такое не должно затеряться в череде лет. В нём ведь тоже были твёрдость, крепокость, так подходящие за черствелой каменной кладки здешних башен и стен, но и на певную мягкость расслышали слуняне в созвучии «Корсунь». И что тоже должно было их тронуть, заметили перекличку со славянским именем их родного города. Херсонесом звался и весь кряж скального полуострова, в одной из бухт которого пригнездилась крепость – Своим упрямым, будто под линейку стесанным лбом, скала была обращена к открытому морю к северу, и всего в ней насчитывалось пять заливов разной протяженности. Бухта, выбранная для города, скромна по размерам, зато в тылу у него простирается наиболее глубокая и обширная изо всех похожая на громадный клинок. Вдоль ее берегов В века спустя утвердится краса и слава Черного моря Севастополь. По сути, сегодня крепостные полуруины древнего Херсона, ставшего херсонесским археологическим заповедником, одна из прибрежных севастопольских окраин, и его бухта-невеличко носит подсобное название «Карантинный». Тогда, в декабре 860-го, до шет до корсуня и сойдя с податливого борта на твёрдый берег братья оказались почти на расстоянии вытянутой руки от крепостных стен а за башнями и стенами на взгорке как на ладони выступала над жилыми крышами продолговатая южная стена святых апостолов соборной базилики до неё от берега тоже было близко Но еще ближе она показалась им накануне, когда, нацеливаясь на нужную бухту, их судно обходило скалу с севера, как будто стоит храм, посвященный Петру и Павлу, прямо над краем обрыва. Значит, где-то рядом с собором расположены и епископские палаты, и значит, здешний владыка, архиепископ Георгий, скорее всего, и предложит им жить под собственной крышей. Ведь разве прилично принять порученца в самого патриарха и самого его преемца как-то иначе? Для того и предусмотрено в жилище владыки обширные и удобные покои, чтобы вновь прибывшие важные особы не испытывали ни в чём неудобств. И печи натоплены по случаю зимних холодов, и баня готова для долгожданного омовения после дорожных невзгод, и опочевальня располагают к покою. И совсем недалеко отсюда море пошумливает сегодня не сердито. А что до епископской библиотеки, то, конечно же, она открыта для любознательности того, кто потрудился и в несравненно более богатом книгохранилище Константинопольской Софии, как открыта для братьев и всё остальное в городе вплоть до монетного двора, Где они могут полюбоваться свеженькими, сверкающими на солнце и ещё тёплыми после отливки монетами с изображением юного Василявса Михаила III. Первонаперво Константину хотелось узнать, можно ли найти здесь книги, с которыми он не успел в спешке дорожных сборов познакомиться в столице. И если их нет в книжнице самого владыки Георгия, потому что речь идет ни много ни мало о свитках, написанных на иврите, с текстами еврейского закона, пророков и писания, Танах, то нельзя ли на время позаимствовать искомое у книжников, проживающих в городской иудейской общине? Житие Кирилла не уточняет, у кого и как были добыты книги, известные своим содержанием в христианской церковной практике, только благодаря септуагинте, греческому переводу Ветхого Завета. А географы говорят лишь, что философ научися ту юдовсти беседе и книгам, восьмой части грамматики приложишь, и от того разум более восприим. Это беглое сообщение, по крайней мере, подтверждает, что Константин с особой тщательностью готовился к предстоящему у хазарского кагана вероисповедному поединку. Но в сообщении содержится подробность, давшая лет 100 тому назад повод для гиперкритических нападок на авторов жития. Константин якобы никоим образом не мог за такой краткий срок 3 от силы 4 месяца до отбытия в Хазарию приуспеть во владении еврейской устной речью, да ещё и научиться читать книги Танаха на языке подлинника. И уж никак не мог он перевести на критический какую-то еврейскую грамматику, состоящую из восьми частей, потому что у израильтян таковая дисциплина в виде трактата или учебного пособия в том виде ещё отсутствовала, а появилась лишь столетием позже. С чего же я перевёл? Возбудителем диперкритический смуты тогда оказался академик В. И. Ламанский, учёный темпераментный, энциклопедически оснащённый, но увлекавшийся модными нигилистическими поветриями. Его работа Славянское житие святого Кирилла, как религиозное эпическое произведение и как исторический источник, уже своим названием вроде бы сугубо академическим На первое место в разбираемом памятнике поставила легендарно-литературную составляющую, а не документально-историческую. Учёный неоднократно упрекал авторов жития в склонности к религиозно-эпическим преувеличениям. Одно из таких преувеличений, по его мнению, приписывание Константину чрезвычайных подвигов в освоении чужих языков, в том числе изобретение или перевод некой грамматики в восьми частях. Более того, ученый и саму полемику, предстоявшую Константину в Хазарии, поставил под вопрос, посчитав и ее изобретением восторженных агеографов. Что ж, в своем описании событий 860-861 годов в своих представлениях о лингвистических дарованиях младшего солунянина, Авторы жития могли и несколько увлечься, но эта их ученическая увлечённость, если она и имела место, просто бледнеет при сопоставлении с той увлечённостью, какую во имя своей гипотезы проявил сам почтенный академик. Суть его построения такова: братья отправляются из Херсонеса вовсе не в столицу коганата, а на север к Днепру для встречи со славянским каганом К степени достоверности или малодостоверности такого, безусловно, заманчивого сюжета нам еще понадобится вернуться позже. А пока нужно решить для себя, мог или не мог философ за несколько месяцев пребывания в Херсоне добиться значительных успехов в освоении еврейской религиозной письменности. О владении разговорной речью оставим в стороне. Она у евреев, живущих в России не на отшибе, слишком отличалась от классического еврейта религиозных памятников, чтобы Константин испытывал нужду отдельно сосредотачиваться на её изменчивой и непрочной стихии. Лишь иногда сносное владение бытовым еврейским жаргоном могло ему понадобиться, чтобы навести нужную справку, ответить на приветствие или понять мнение о себе людей, не догадывающихся, что и он их разумеет. Полемику же он будет вести на своем родном языке, таково непременное и заранее оговоренное условие, касающееся предстоящей встречи. Иное дело, что ему очень хотелось узнать, как выглядит в еврейском Танахе в сравнении с греческой Септуагинтой особо важные для него места из книги Бытия и из пророческих книг Исаии, Даниила и Еремии, других пророков, больших и малых, Он был наслышан о том, что хазарские иудеи, веками проживая без попечения раввинов, книги свои постепенно забывали, и ему хотелось убедиться, так это или нет. Даже внешний вид свитков, предоставленных на время в его распоряжение, мог подсказать ему, насколько часто они читаемы. Септуагин-то у него с братом всегда имелось под рукой, и сопоставление ее страниц с соответствующими столбцами свитков – позволяло не только быстро отыскать нужное высказывание того или другого пророка на иврите, но и проверить, не расходится ли оно по смыслу с греческим Ветхим Заветом. Он медленно вчитывался, осознавая, что осваивает только пядь языка. Он не тешил себя тщетной уверенностью, что когда-нибудь осилит этот язык по складу своему такой закрытый. Ему предстоял труд кропотливый и, не сказать, чтобы очень увлекательный. Возможно, он, занимаясь им, не раз прибегал за советами и справками к кому-нибудь гораздо лучше его знающему, и врит. Чаще всего такие подсказки могли понадобиться, если ему достались свитки действительно ветхие, в которых ещё не были проставлены значки о гласовке для обозначения отсутствующих в еврейском алфавите гласных букв. Это особенность письма, как бы не желающего, чтобы в его из сокшую плоть просочились гласные, оградившегося от посторонних плотными стенками из букв-квадратиков, делала его похожим на тайнопись, на код, открытый только для своих, да и то не для всех. Особенно его занимало отношение иудеев к своим пророкам. Он заранее решил для себя, что полемику поведёт на поле, которое иудеи считают исключительно своим, но и христиане не в меньшей мере считают своим, а не чужим и чуждым. То есть на поле многочисленных пророческих предсказаний о Христе, которого иудеи не признали и отвергли как мессию. Осваивая букву и смысл предоставленных ему в пользование рукописей, он попутно волей и неволей выяснял для себя и грамматические свойства изучаемого языка. Устройства слова, предложения, зависимости между именем, глаголом, другими частями речи, роды, времена, числа и прочее, прочее, прочее. Будь у него под рукой какой-нибудь рукописный учебник еврейской грамматики, дело пошло бы куда скорее, но такого трактата не нашлось, то ли никто из знаменитых иудейских книжников его почему-то до сих пор не удосужился составить то ли учебник, где-то всё же был, но что называется для сугубо внутреннего пользования. Благо существовала посреди просвщённого света великолепная греческая грамматическая наука, та самая к постижению мудрых законов, к которой с малых лет он так упорно стремился, проливая подчас горькие слёзы от осознания своего бессилия, своей неосведомлённости или из-за отсутствия достойного наставника слава богу нашлись в свой срок и достойнейшие к тому же теперь у него с братом Мефодием уже был за спиной опыт осмысления грамматических свойств славянской речи и из опыта им открылось что эта речь несмотря на отсутствие письменности удивительно стройна внутренне согласована насквозь пронизаны бережной и целомудренной властью грамматических гармоний и ему, вооружённому таким двойным знанием, уже не зазорно было разматывая старый свиток с псалмами Давида или с песнью Песней, почти на ощупь находя по первоисточникам давно знакомые смыслы, попутно останавливать внимание и на каких-то чисто грамматических подробностях. А как здесь как у них выходило, что и у них, у древнего племени законов учителей и законников, тоже за каждым словом, за каждым стихом проступают твёрдые и неукоснительно соблюдаемые грамматические предписания, правила и законы. И это при том, что самой грамматики говорят ещё нет. И потому он её черты и признаки попутно на ходу для своих рабочих нужд набрасывал. Велик и прещедр Господь. Никого не обделил мудростью речевого устроения, ни детей и афета, ни тебя, колена Сима.